Виктор Как оказалось, не все так гладко среди пожирателей. Неважно, сколько лет прожил человек и какой силой обладает, истинные мотивы всегда остаются одинаковыми. Неифана начала свой рассказ с того, что открыла мне доступ к силе, убрав свою паутину. То же самое она сделала и с ребятами, а также пригласила присоединиться к нам Халсику. Она ощутила его присутствие сразу же, как Григорий Константинович осуществил перенос. Против присутствия Халсики я ничего не имел. К тому же Нифана после того, как сняла с меня все ограничения, больше не сможет их наложить. Все ее атаки провалились, и я совершенно не боялся, что она попробует снова напасть. Этот звездный владыка не представлял для меня никакой опасности. А когда к нам присоединился Халсика, так и вовсе мы были хозяевами положения. Впрочем. Нейфана и не собиралась конфликтовать со мной. Пока ждали Халсику, мы немного поговорили, обсудили учителя Кентена и его пленение. Нейфана в нем сыграла ключевую роль. Это именно она смогла завладеть телом учителя и заблокировать его связь с мировым источником. Ну а дальше Нейфану поддержали остальные пожиратели. Гвидия пыталась подавить разум учителя, но у нее ничего не вышло. Слишком сильным оказался разум учителя Кентена. Тогда они просто плюнули на это и решили ничего не делать. Держать учителя в постоянной изоляции и использовать, если понадобится. А понадобится он мог только в одном случае, чтобы надавить на меня. Вот только здесь пожиратели сильно просчитались. Я совершенно не боялся, что они смогут убить учителя. А то, что будут его пытать, так это не страшно. Он обладатель идеального божественного тела и прекрасно знает, что такое боль, так что надавить на меня через учителя у них точно не получится. Когда пришел Халсика, мы как раз разговаривали об этом. «Не ожидал, что Драгнан позволит тебе отдалиться от него, Нифана. Он никогда не доверял тебе», — произнес Халсика, когда вошел в обеденный зал. В этом мире у него появились намного более серьезные проблемы, чем слежка застроптивым подчиненным. И судя по тому, что ты на стороне этого мальчика, этих проблем гораздо больше, чем Драгнан себе может представить. Теперь я служу господину Виктору. Если ты хочешь остаться в живых, рекомендую сделать то же самое. Этот мир уникален. Его источник разумен. Даже если Драгнану удастся все подготовить, Он не сможет поглотить этот мир. Не сработает даже великая печать. Нифана с огромным интересом слушала Халсику, и когда он закончил, перевела взгляд на меня. «Разумный источник? Его зовут Ист, и он считает меня своим отцом. А еще он очень не любит, когда меня пытаются обманывать и обижать моих друзей». Пару секунд назад Ист сообщил мне, что у него все готово. Стоит мне только подать сигнал, и пожирательница будет отрезана от силы. А еще он смог обнаружить, что Нейфана в любой момент готова атаковать Нису, Андрея и Максима. Вместо того, чтобы убрать с них все ограничения, она преобразовала свою паутину в новую технику. Ист предположил, что эта техника направлена на захват разума ребят. Если ему удалось обнаружить эту технику чисто случайно, то ребята ее точно не заметят. «Нейфана, ты должна убрать все свои техники с моих людей. В противном случае наши переговоры могут закончиться, даже не начавшись. Если решишься их атаковать, то умрешь», — совершенно спокойно произнес я. Ист начал медленно сжимать тиски показывая пожирательнице что в любой момент может отрезать ее от силы но женщина даже бровью не повела она все так же сидела с легкой улыбкой на губах и смотрела на меня я уже сказала что хочу предложить сотрудничество а твои друзья небольшая гарантия того что наши переговоры пройдут в правильном ключе сразу же после того как связь между мной и этими техниками прервется Они автоматически активируются, поэтому я бы не стала торопиться с моим убийством. Твой мировой источник невероятно силен, но сейчас и он ничем не сможет помочь. Она говорит правду, — произнес Халсика. Хозяин, Нефана — единственный из пожирателей, кто предпочитает действовать чужими руками. С самого момента формирования нашего отряда она вступала в конфронтации с Драгнаном. «Необходимо ее хотя бы выслушать. Понять, что она хочет предложить, а уж потом думать, что с ней делать». «Ист, свяжись с Нисой и скажи, чтобы она воспользовалась своей силой». «Создала кокон, в который обязательно попадут и Максим с Андреем». Специально вслух сказал я. «Нужно было, чтобы все слышали, что это именно я сделал. А судя по округлившимся глазам Нейфаны...» У нас все получилось как нужно, хоть я и не был до конца в этом уверен. Сила Нисы смогла уничтожить все чужеродные техники, и теперь ребятам ничего не угрожало. «Спасибо, Ист. А теперь можешь заняться Нейфаной. Она должна понять, что условия здесь ставлю только я. Это мой мир, мои правила и мои люди. Я в ответе за них». Ист хватило всего пару мгновений, чтобы перекрыть энергетический вентиль нефана. Сразу же после этого она поежилась и скривилась от отвращения, но промолчала. «Вот теперь мы можем поговорить о сотрудничестве. Я тебя очень внимательно слушаю. Слишком вы, пожиратели, недооцениваете жителей мира, в которые вторглись. Здесь и без звездного владыки имеются люди, которые могут противостоять вам». «Обладатель идеального демонического тела? Это просто потрясающе!» произнесла Нейфана, поняв, какой силой обладает Ниса.